Глава восьмая. «Где тебя твою мать носила?» – спрашиваю я Барри, когда он появляется в магазине в субботу утром. После концерта Мэри в Белом Льве я его не видел, он не звонил, не извинялся, ничего. «Где меня носила? Где меня носила? Боже, ну и говнюк же ты, роб!» Говорит Барри в качестве извинения. «Прости, я понимаю, у тебя сейчас не лучшая полоса в жизни, проблемы и все такое, но знаешь ли, мы замучились тебя часами разыскивать». «Часами? То есть вы искали меня больше часа? По крайней мере, два? Я ушел в половине десятого, и таким образом вы прекратили поиски в половине двенадцатого, да? Вы, видать, пешком протопали от патни до опинга Засунь свой юмор себе в задницу». Верю, наступит такой день, может, и не в ближайшие несколько недель, но уж точно в обозримом будущем, когда кому-нибудь все же удастся поговорить со мной, не упомянув при этом задницы. «Ладно, извини. Но готов поспорить, вы поискали меня минут десять, а потом пошли выпивать с Мэрией, как его там, стейком. Мне противно называть этого типа стейком». Так же противно, как когда приходится просить Буффало бургер с кучкой, если хочешь, всего-навсего горячий сэндвич, или произносить «по мамочкиному рецепту, пожалуйста», если хочешь, всего-навсего кусок яблочного пирога. Неправда. Славно повеселились. Не то слово, Стейк, оказывается, играл на двух альбомах Гая Кларка и у Джимми Дейла Гилмора. С ума сойти. Да пошел ты. «Хорошо, что сегодня суббота, мы все более или менее заняты, и нам с Баррием можно не придумывать способа продолжить разговор. Когда мы с Диком вдвоем оказываемся в подсобке, он варит кофе, а я пытаюсь отыскать старенький сингл «Ширли Браун». Он говорит мне, что, оказывается, Стейк играл на двух альбомах Гая Кларка и у Джимми Дейла Гилмора. А еще знаешь что? Он по-настоящему хороший парень». Добавляя дик поражённое открытием, что с человеком, достигшим таких головокружительных высот, можно запросто обменяться несколькими фразами в пабе. Больше между собой мы почти не разговариваем. В магазине довольно много посетителей, и говорить надо с ними. Но лишь немногие из них что-нибудь покупают. Лучшие наши покупатели — это те, которым просто необходимо в субботу купить пластинку, даже если им, собственно, и не нужно ничего определённого. До тех пор, пока не возвратятся домой, прижимая груди плоский квадратный пакет, они чувствуют себя неуютно. Таких обожателей винила легко опознать. Они долго перебирают пластинки на одной какой-нибудь полке, а потом, словно им наскучило это занятие, бросаются в другой угол магазина, извлекают из середины стопки вроде бы первый попавшийся конверт и идут с ним к прилавку. Это все потому, что сначала они составляют в уме список вероятных покупок. Если не найду ничего, в следующие пять минут сойдет и тот блюзовый сборник, который попался мне на глаза полтора часа назад. Но затем им вдруг становится жаль времени, напрасно потраченного на поиски того, что им, собственно, не очень-то и нужно. Мне хорошо знакомо это чувство. Такие люди для меня родные, я понимаю их лучше, чем кого бы то ни было. Тебя охватывает жгучее, неотвязное беспокойство, и ты нетвердой походкой выходишь из магазина. После этого начинаешь передвигаться быстрее обычного, стараясь отыграться за бездарно потраченную часть дня, и часто при этом испытываешь острую необходимость взять газету и прочесть раздел международных новостей или посмотреть фильм Титера Гринуэя, то есть потребить нечто основательное и осязаемое, что легло бы поверх заполнившей голову бестолковой сахарной ваты. Еще мне нравятся люди, приходящие в магазин в поисках мотива, который преследует их и не дает покоя. Мотива, который мог послышаться им в шуме собственной одышки во время пробежки за отходящим автобусом или в ритмичном шелесте дворников по пути с работы домой. Иногда источник беспокойства бывает банальным и очевидным. Человек услышал искомый мотив по радио или в клубе. Но порой музыка является как по волшебству. Скажем, увидел кто-нибудь красивую девушку в лучах рассвета и замурлыкал песенку, неслышанную уже лет 15-20. Однажды к нам пришел парнишка, которому приснилась целиком пластинка с музыкой, названием и исполнителями. И когда я нашел ему пластинку «The Paragons» со стареньким рэги и она оказалась почти в точности, как увиденная во сне, он посмотрел на меня с таким выражением на лице, что я почувствовал себя не заурядным владельцем музыкального магазина, а акушеркой или живописцем, человеком изо дня в день, имеющим дело с вещами потусторонними. По субботам интересно наблюдать за тем, какие они разные, Дик и Барри. Дик терпелив, восторжен и кроток, как учитель начальных классов, он продает людям пластинки, о которых те и не подозревали, что они им нужны, интуитивно постигая, кто и что купит. Он мило беседует, потом ставит что-нибудь на проигрыватель, и вскоре человек чуть ли не в беспамятстве протягивает ему свои пятифунтовые банкноты, как если бы именно за этим сюда и пришел. Барри тем временем берет нахрапом, подчиняя себе волю покупателя наносят его за то, что у него нет первого альбома «The Jesus and Mary Chain», и покупатель вынужден взять этот альбом. Поднимает насмех за то, что он еще не приобрел «Blonde on Blonde». Уходит и этот диск. Шумно отказывается верить, когда кто-нибудь говорит, что не слышал про «And Peebles» и одна из ее пластинок тоже продана. Практически каждую субботу к четырем часам, когда я завариваю для нас троих чай, моя физиономия почти что сияет. Радостью ли? Ведь в конце концов магазин — это моя работа, и с ней все складывается удачно. Гордостью ли за нас за то, что мы нашли наилучшее возможное применение нашим невыдающимся и весьма своеобразным талантам? И в этот раз, когда я решаю, что пора закрывать магазины, мы, как у нас заведено по субботам, собираемся пойти куда-нибудь выпить, нам троим уже снова хорошо вместе. У нас образовался запас взаимного расположения, который мы постепенно растратим за следующие несколько дней вынужденного безделия и который окончательно иссякнет кланчу в пятницу». «Нам так хорошо, что, выталкивая последних покупателей и наводя худо-бедно порядок, мы составляем первую пятерку наших любимых песен Элвиса Костелла, я предлагаю «Эллисон», «Little Tigers», «Man Out of Time», «King Horse» и мерсибитовскую версию «Everyday I Write the Book», она есть у меня где-то на пиратской кассете. Неочевидность последнего предложения по моему замыслу тонко оттеняет всю очевидность первого, и таким образом я рассчитываю предупредить вероятные насмешки со стороны Барри, и как приятно снова заняться чем-то таким после всех склок и раздоров последней недели. Но, выйдя на улицу, мы видим Лору. Она ждет меня, прислонясь к простенку, отделяющему нас от входа в соседний обувной магазин, Я вспоминаю, что в нынешних моих жизненных обстоятельствах радоваться мне вроде как бы и не положено.